Глава 4 Вороны расхозяились в саду. Еще в начале мая стоял над топкими межами птичий гай. И черный табор, ветки зацветавших яблонь, облепляли крыши. Она метлой грозила вверх, но не могла смести вороней шабаш с неба, как сор с веранды и крыльца. Угадив на собрании сад, молочные убили в поземкой всходы, вороны разлетались черной свадьбы, кто куда, и крик их возвращался от кургана эхом. В июне на участке их осталось две — он и она. Две смоляные птицы в расщелине разбитой молнией коричной из хворостинок свели крепкой шапкой скоб. Из раковины воровали ложки, бросались с неба на обжанского кота, и запрямятые цветы тут-сям, Цеплялись шерстяные клочья, катились черным пухом по траве. Обзаводясь чужим добром, гремели ночью опрокинутым ведром, разгуливали крышей, и весь июнь по саду и курганам он летал один туда-сюда, как папа на работу. Она в гнезде ждала его, высиживала яйца. «Останутся они, и будешь скоро бабу с дедой хоронить, увидишь». По нас они! От сердце чуять, холодить. — Да ладно, ба, чего? Чего тебе? Он смотрит, ведьмин глаз! И в черном зеркальце, внимательно следившем из гнезда, через листву слепящей бисеринкой вспыхивало солнце. Распятие от них в начале лета сколотили, одели в дедово и самого в две силы усадили на диван, чтоб посмотрел, как хорошо напугали сидит. Данил Алексеевич одобрил, разулыбался, с уважением сказал «У, бабы!» «Костюмчик-то Данила только раз и надевал». «Да, бабочка? На свадьбу-то к Ивану, помнишь, что ли? Узнал?» И дед испортил настроение всем, заплакал. Сидя барином в перинах, подоткнутый со всех сторон, укрытый, Смотрел за отогнутой гробовины угол в сад. И губы морщились, бежали слезы по щекам, И повторял сквозь них «Бьять, бабочка, бьять, баба, баба, бьять!» Жалел костюм, пока от слез на сон не разморило. И так уснул, разулыбался в сне, как будто видел в нем чего-нибудь получше. Петруша тоже часто видел в сне чего-нибудь получше — полетать. Взлетишь, сначала быстро-быстро мчишься, в ушах свистит, внизу она метлой с крыльца ворон метет, а ты все дальше, выше, выше звезды. Холодно и страшно, и как в колодец снова вниз — как если папа в море прыгнет со скалы, а мама рот ладошкой заслонит и скажет «Мама!». Внизу, когда пройдешь сквозь горизонт заката, на сонном солнечном огне, качаясь, поплывешь, руками розовые волны разводя, на много мыслей и без них прозрачный, как в горячий полдень блики на воде, а папа выйдет из воды, до берега доплыв, и спросит «Что герои приуныли?» А мама скажет, «Ваня, больше никогда!» Опять потянешься мысочками от пола, потом два тапка на пол, бряк. Под потолком проверишь, что за коробки на шкафу, ботинки новые, еще одни, конфеты, вишни в коньяке, хурма в газете, новогодние игрушки, на люстре, между прочим, пыль и утром скажешь маме, что у нас на люстре в коридоре сверху пыль, а папа спросит, ты откуда знаешь? А ты, что видел ты, когда летал? Притащит папа синюю стремянку, мама тряпку даст, и правда подтвердится, пыли много, и правда подтвердится, ты летал. Сквозь сон, через забывчивую вечность, За стенкой кухонных часов знакомый ход. Туман привычных звуков, голосов, прохлада движущихся теней облаков по синим полочкам буфетным. Вот-вот и чайник закипит, а кофе мамин убежит. Он в вечности всегда так убегает, пока посуду папа мыл. В ней вечно все, что попадет в нее». И сколько хочешь, снова расплывается луна на зыбкую дорожку, Мешая пристани морской и звезд огни. Что, брат, рискнешь? И ты рискуешь в ней зайти, рука в руке, в чудовище морское, И папа держит в темноте бездонный под живот, опять, опять, И не отпустит никогда, какой бы глубины ни глубина, Какой бы вечности ни вечность а мама с полотенцем ждет и будет ждать тебя всегда. Они приходят через сны в те дни апреля, в те синие на саночках деньки. В тех шариках на елке новогодней всегда двоится отражение их. Еще остался запах утренней зимы в перчатках папы. В кармане мелочь, правда, на столе. Вечерний день и край ковра, который как-то умудрился здесь и там. Снежинки за окном, а нос расплющивает снег. Стеклом проходит свет, проходит тень, тепло и холод. А за закрытыми глазами мама в комнату войдет, когда ее подкараулить и глаза открыть. Попробовать еще, еще, еще, еще. А любить-то друг дружка, ты хляди, милуются то... Господи, прости, везде любовь. Лягушка на лягушке, срам смотреть. Петруша, а что клюв раскрыл? Роса не капнить. Иди вон коврик шлангом-то полей. Весь коврик изосрали твари, всю Петрушку. Дряни-паразитки, чтоб вас... Петька что сказала? Что? Да разворонишь счастье, что? Оно-то вон пошло. Она кивала на малинный ряд, где между листьев вдоль нейтральной мелькал на сашке василевских сарафан. — Пошла, царево-лебедь! Он ты! — Петруша, коврик-то полил? — Полил. — Иди уж, тоже с ими покупайся. Жарко. — Люба! — Ай! Возьмешь купаться то, сиротку-муяго! И он бежал за полотенцем с кругом, боясь, что передумает она, или покойник дел наделает, успеет. Не по тропинке добегал от лавочки к калитке дальней, а сразу же нырял в малинные кусты и, пробежав нейтральной полосой, недосягаемой невидимой с крыльца, топтался за углом теть Любиного дома, пока они оканчивали на купанье сбор. В канале отражалось небо. Петруша замирал внутри еще в Анапе, купленного папой круга, качаясь на летающих волнах промчавшихся ракет. Со свистом ласточки чертили небо, выхватывая серебристых рыбок из воды, чертили в небе самолеты и белые мосты, и Сашка, подплывая к кругу, руками разводила их следы в воде. Скупание встречало всполошенным криком из гнезда ворона, кружа над головой, гоня. Она на крик с веранды выходила, распаренная жаром кухонным, крича Есей! Пришла беда! У баба! Радовался дед. Петруша хмуро вешал круг на яблоневый сук и полотенце мокрое туда же. Жаних, трусенки-то прописькал, сполощи! Жанилкову застудишь. И деревянный страх, а что услышит Сашка, думал, дура. И в горнице переодевал в сухое мокрые трусы. «Бывали времена, и мы любились!» Она вздыхала, мелкой, выминая в кашицу для дедушки обед. «Покойник, помнишь, нет?» «Да ладно, баба!» «Что? Любил меня, скажи!» Любил, ай, как любил, направо, да налево, посерединке только не имал!» Баб, можно к Василевским? Что? Или уже обедать? Обедать было часть назад!» А что у нас? А что бы не у нас, у их-то лучше, бабот знать? Иди, иди, и ститьки волка не вскормить. И правда. Тетя Люба вкуснее гренки жарила всегда. А молоко, когда давала вместе с Сашкой им в беседке, то с пряником каким-нибудь. Или помажет маслом хлеб, порежет помидор, кружочками положит, посолит, то прям как красная икра. — И соль белей, и сахар сладче! Мне Сашка обещала продолжение мушкетеров дать. — Вот и иди за продолжением, продолжение! Вот яблоньки, гнилок, за тень не упадёть. Я баб, потом тогда. Потом сходи, сейчас сходи. Иди, где юбками засраты. Покойник вон ходил, и ты ходи. Он выходил с веранды на ступени, пропрыгав вниз, пропрыгав вверх и оставался на крыльце. В Петров солнцеву ворот перед гречишной Акулиной. Какой за веру во Христа проткнули уши металлическим прутом. Прям голову, да, ба? Наш Квозь. И что, она жива, что ли, так была? Жива была, но мучилась и то. А после ангел к ей слетел и исцелил от мук. Потом, как ангел исцелил, ее казнили. Ты посмотри, проклятует тварье! Лятять, поганый, лятять! Кому ты, Боже, столько родишь их? Июню под конец, когда совсем дуреет с жару мухи, гудят в саду, в дому, как будто дом сейчас взлетит, упал с гнезда и прямо в бочку вороненок. Петруша в бочку заглянул проверить своего жука, какому крылья оторвал, чтобы посмотреть, чего он будет делать, а в бочке лучше всякого жука. И только руку протянул достать, как сверху налетело, крыльями треща и гагача, ударила в затылок, в волосы вцепилось, царапало, драло, клевала и рвалось, И руки вверх задрав, он ухватил безумное вопящее живое, держал горячий и тяжелый перья в куль, вопя от ужаса и отвращения сам и отшвырнул вопя и стало тихо. С стекала липким по щекам. Щипалось больно, и долго гаснуть не хотел в распахнутом глазу вороньем отчаянием и ненавистью полный огонек. Он вынул вороненка из воды, погладил на ладони мокрый клюв, потрогал скрюченную с коготком дрожащим лапку и, отшвырнув ногой, под флоксы сломанной вороньей куль сказал «Да дура, я спасти его хотел!» Пошел домой. Ба! Погляди чего. Ой, Матерь Божья, кровь. Убил? Убился? Что? Убил. Кого? Ворону. Там ее случайно, баб. Она. Баб, погляди, кто у меня? Упал с гнезда. Ой, господи, помилуй, ворожок. Чего ж, Петруш, дохлятину домой? Иди лопату-то возьми. В курган зарой. Чего зарой, баб? Он живой. И ничего, живым зарой, ты че? Поговори, ты чё поговори? Смерть в дом не шла, так сам принес опять. Да ладно, баба, ладно, баба, бьять. Да тьфу на вас носи, сказала, эту гать из дому все. И все мне, чтоб, а там хоть васькой, хоть засраськой укрясти. Его на улице какой-нибудь сожрет. Баб, можно? Можно. Дождись, как бабушка помрет. Недолго ждать. Она пошла к плите и, отвернувшись, загремела под солянкой крышкой. Петруша ворожка унес в беседку, на тряпочке в коробку сахар, положила и Васькой, чтобы знала, обзываться, окрестил. Ба! Баб, пойди сюда! Чего? «Смотри, как Васька из пипетки пьет!» «И видеть не хочу, ведьмёнка го «Сам сатана и выкурмыш антихрист!» «Где взял?» «А ну-ка дай сюда!» «Пипетку загубил!» «Да баб, в коробке ж три!» «Три, да твои!» «Твои мне три!» «Ты покупал!» «Ты покупал!» «Да что ж ты будешь делать с ним, с заразой?» «Ну ты смотри!» «Чертей с пипетки кормить божьим молоком!» «Да ба! Я с чайника потом ее полью, обезворажу!» «Обезворазить он! Хляди! Рязинка вон! И так без кипятков сопрела! Берешь добром, а отдавать чем будешь! Дай сюда!» «Ну, баб! Ба! Баб! Да ба! Ну, посмотри!» Она смотрела, как с пипетки кормит Ваську, удивлялась. Ишь ты, ой ты заморш ой, как к мамке клювом зявка, надо ж ты смотри, чив ой ты утопыш, чьи бесь-бесем, а то ж сирота. Чего, боб, сирота, он мой, ой, мой, где сам-то свой тельняшка, под богом ходим, дурачок. Беседки чердаком к столу придавленная крыша, под складнем дров, под весом синевы, под черной ямой глубины над ней, где бесконечности достанет мига, чтобы втянуть и растворить тебя в себе. А сколько бы у нас? Двенадцать соток здесь. Ее земли, своей земли. И держит паузу оркестр нейтральной полосы. Маяк передает в рабочий полдень. Здесь все успей. за всем вставай, за всем ходи. Полей, поли, спасай. Здесь каждый царь своим двенадцати наделам: рассадкам, розом, флоксом, тлям, обеду. Пока не грянет гром, и налетевший ураган не прокинет яблони, как спички, и белый град горох не посечет. В примолкших джунглях сада. Жизнь до исторических существ. Седые тени малярийных комаров Скользят сквозь реечки террасы. Плетет гамак, убийца-паучок. Поменьше ты, и вот он, ад. Землетрясения, лавины и вулканы, Затмения, водовороты, смерчи, Гибель Атлантид — Девятый вал твоих шагов. Под Богом ходим, дурачок. Сочится пыльными лучами свет — сквозь кровельные щели. Как будто правда над покатой крышей в жарком киселе висит не солнце, а тарелка марсиан. Инопланетный луч скользит, не понимает, что за существа. Скелет истлевшего зонта на деревянной ручке, папин спиннинг, галоша, самовар, коробка с Васькой, корзинка с шелухой, старуха и чумазая коленка, прижавшаяся краешком стола. Под Богом ходим, дурачок. Вслепую ищет смерть, Кого втянуть, Кого отнять, Обнять и отобрать. Разумно? Дрожит на стенке солнечной сети, Гаснет, И темнота от тучи грозовой На их двенадцать бед Надвинется мгновенно, Тринадцатой бедой разинет пасть И ливанет. Платок тебе давала, бабушка? Давала. «И посмотри, чем гать свою накрыл!» «Ну, баже, Одеяло, ба! Ну, не бери!» Всю душу бабе измотал. «Хороший бапун, он, да? Они баумные умные, по-человечьи, — тетя Люба говорила, говорят, как попугая, если научить. «И ты по-человечьи говоришь, а человечьего не знаешь!» «Ба, да чего? чего?» Вот то и есть, что ничего. Не знает, Чибис, кто мам, кто Яго убив. А тут вот, Петь, хляди, прям как на кошке, шорсть у Яго. Ба, да он утонул бы у неё Чибись бы утонул, чибись бы так и легше. На жизнь-то знаешь, как убрек. чивчив чиф малешко, ну прям фокусишь ты. «Сходи отсюда, покажи!» И шел впустую с Васькой деду показать, как Васька из пипетки пьет. Данила Алексеевич с удовольствием смотрел и улыбался, удивлялся. «О, бабочка моя! О, баба, бьять, баба! Ладно, баба, ладно, баба, бьять! «Баб, баб, кашки можно взять ему?» «Чего же кашки?» Кашки-то, дурашка, не Петрушка, падаль, мертвечину жруть, глаза покойникам клюют, Кумарика вон дай ему. Петруша, господи помилуй, а ты пустую-то закрыл? И Саша Василевских приходила посмотреть, как Ваську из пипетки кормит, и иногда ей тоже доверял, чтоб Ваське в клюв бросала комара. Не ест. Да ты не так. «А как?» «Пинцетом!» «Петруша! Чёрт ты много рукой!» «А? Пионцеть мой де!» «А я чего?» «Пионцеть!» — сказала баба живо. «Но...» И тетя Люба Сашке их пинцет дала. И, проходя беседку, где с Сашкой Чибися своего куханова кормили как младежку, она крестилась. «Господи помилуй! Тьфу!»